страсть Эта ночь была невозможной В ней таилась разгадка любви Словно пазлы собрались в въедино И теперь неразлучны они Мы дышали с тобою друг другом И на паузе ждал нас весь мир Страсть и нежность в отместку разлукам Превращала реальность в пломбир Твои руки скользили по телу, Ты ласкал меня, словно во сне. Сердце билось с такой чистотою, Будто я на предсмертном одре. Поцелуи твои бесподобны, Обжигают, как солнечный свет, И мурашки пронзают всю кожу, Когда вижу я твой силуэт. Ты герой из любовных романов, О таком можно в книжках читать. Ты со мною, и падают звезды, А мне нечего им загадать.